Глава десятая. Это письмо и решило мою судьбу. Выехал я, конечно, не на днях. Нужно было сперва собрать хоть какие-нибудь деньги в дорогу. Но все равно, наконец, выехал. Помню мой последний завтрак дома. Помню, что лишь только был он кончен. Как послышался глухой шорох бубенчиков под окнами... И выросла за ними, совсем с ними рядом, пара деревенских зимних лохматых лошадей, лохматых от снега, который непроглядно валил в тот день густыми молочными хлопьями. Как, боже мой, старо все это! Все подобные отъезды! А как мучительно ново было для меня! Мне показалось, что даже и снег валил в тот день какой-то совсем особенный, Так поразил он меня своей березной и свежестью в ту минуту, когда, отягченной отцовской енотовой шубой и сопровождаемый всем домом, я вышел садиться. А потом был точно сон, долгая безмолвная дорога. Мерное покачивание саней в этом бесконечно белом царстве снежных хлопьев, где не было ни земли, ни неба, а только какая-то неустанно текущая вниз белизна, да очаровательные зимние дорожные запахи, лошадиной вони, мокрого енотового воротника, серника и махорки при закуривании. А потом мелькнул в этой белизне первый телеграфный столб, показались занесенные снегом, торчащие из придорожных сугробов щиты, то есть уже начало какой-то иной, нестепной жизни, то для русского человека всегда особая, волнующая, что называется, железной дорогой. Когда пришел поезд, я, простившись с работником, отдав ему шубу и наказав доправить в Батуре на тысячу поклонов, Вошел в людный третий классный вагон с таким чувством, точно отправлялся в путь, которому и конца не предвиделось. Я даже долго дивился тому равнодушию, с которым одни из пассажиров пили чай и закусывали, другие спали, третьи от нечего делать, все подбрасывали дрова в железную печку и без того уже до красна раскаленную, на весь вагон дышавшую пламенем. Я сидел и наслаждался даже этим сухим металлическим жаром, его березовым и чугунным запахом, а за окнами все валило и валил, сизо-белый снег, и все время как будто близились сумерки. То чувство, с которым я вошел в вагон, было правильно. Впереди ожидал меня и впрямь немалый, небудничный путь, Целые годы скитаний, бездомности, существования безрассудного и беспорядочного, то бесконечно счастливого, то глубоко несчастного. Словом, всего того, что, очевидно, и подобало мне, и что, может быть, только с виду было так бесплодно и бессмысленно.